обращаясь к роману в стихах Евгений Онегин, прежде всего полезно будет напомнить, что это одно из самых сложных произведений русской литературы. Вот вечные разговоры о том, что ах, как Пушкин прост, как он понятен, всё это, что называется мимо, потому что Вся сложность Онегина выявляется даже не только исследованием, но даже просто глубоким внимательным прочтением и далеко не первым. А поверхност здесь действительно быть может быть общепонятно, и в этом одна из сторон великой популярности Пушкина. История создания романа восходит в к тишнинской слухи в поздней весне 1823 года. Я люблю представлять себе, как однажды майской ночью Пушкину явился герой Онегин и стал его спутником. на долгие-долгие годы, почти на десятилетие. Вот почему это произошло? Наверное, потому, что здесь большую роль играли обстоятельства ссылки. У Пушкина не было круга общения, в тишине ему приходилось жить среди тишнинских чиновников, круг соображений которых был весьма узок и мало интересен, переписка была затруднена, и вот, видимо, Пушкин придумал себе свехиника, человека своего круга из Петербурга, которому можно было доверять свои мысли, чувства. свои соображения. Не будем настаивать на том, что это единственная причина появления Онегина в Пушкинском кругу, но не исключено, что это одна из главных причин, один из главных мотивов. Ведь вот в первой главе, как возникает Онегин, как собеседник Пушкина, И видимо, это собеседование продолжается и дальше, и в Кишинёве, и в Одессе, и в Михайловском. И с этой точки зрения может быть даже не так важно соображение Белинского, общераспространённое и школьной программы о том, что Евгений Онегин это у нас энциклопедия русской жизни. Значит, что такое энциклопедия? Это собрание хорошо проверенных, общезначимых, общераспространённых сведений и достаточно статичное собрание. Вот именно этого нельзя сказать о ней едине, потому что независимо от своего состояния Своего положения в творчестве и в русской культуре это далеко не статичная вещь, которая всё время поворачивается к нам разными сторонами своих смыслов. Ну вот простейший вопрос. На протяжении последних полутора сотен лет люди задаются совершенно смешным вопросом, сколько лет Анегину, какого года Он рождение, и даже очень серьёзные исследователи занимаются чисто хронологическими подсчётами. Да, Онегину ровно столько лет, сколько нужно в этот момент Пушкину. То есть речь идёт не о конкретном отрезке времени между, скажем, 1819 годом и 1820. 25-м, 7-м. Ну, то есть речь идёт не о исторической хронологии Онегина, а о гораздо более серьёзные вещи о русской истории. Ведь вот если даже принять Онегина как энциклопедию, то Он ведь и историческая энциклопедия, далеко не замыкаемая в хронологические рамки формального действия, формальной фабулы. И тогда мы вдруг замечаем, что онегинский бригет в Петербурге звучит тогда же, когда дева придёт в приключение. в деревенской избе вот что поклонник Канта Ленский проводит вечер у провинциального русского самовара что негацка молодая слушает рассини тогда когда в мужити справляют церковный праздник в деревне то есть оказывается что вся русская история спрессована именно в Онегине. В одном из своих писем Пушкин даже прямо пишет, что нет ничего более похожего на русскую деревню 17 века, чем русская деревня века 19. -го. Тот же ветхий забор, та же сосна, это тавро северной природы, тот же снег, Дождь, метель, всё то же самое. То есть русское время как бы отчасти стоит на месте. И с этой точки зрения они как раз и есть памятник этой медлительности России, этого жития по другим канонам, по другому темпу. И вот поэтому И времена исчезают конкретные события в времени. Ну хорошо, в времена действия Онегина происходит, например, бунт Семёновского полка или там, например, революция в Испании. Ничего этого нет. И когда речь идёт о парне, о генерале Жеммини, о других каких-то персонах и реалиях то в общем, они выходят за пределы романа и становятся отдельными лирическими выплесками. И это тоже один из признаков того, что здесь происходит. И в общем, оказывается, что они это случай естественного движения человеческих характеров. на которые никак не действуют внешние большие исторические события. Если бы этим исчерпывалось суждело, то Онегин стал бы просто провинциальным эпизодом каких-то многа. Если и отлагать фабулу, Онегин это ничего проще или даже, если угодно, пошлее не будет. Два человека встретились, и их роман не состоялся, потому что сначала была отвергнута она, а потом был отвергнут он. Чего проще? Но ведь роман-то не об этом. Роман-то ведь приводит нас действительно к такой глубине русской истории, которую трудно подозревать даже в исторических уровнях. трудах. Вот не трудно заметить, что провинциальный анекдот, рассказанный в Онеге, ну, бытовой, жизненный случай построен по законам большой истории. И проговоры здесь иногда очень странные, иногда выглядят случайно, но тем не менее очень важны. Вот мы, например, спокойно читаем о матери Татьяны старшей Ларины, что она научается с супругом самодержавно управлять. Конечно, здесь есть поэтический образ, она никакая не самодержится, но тем не менее слово сказано. И вот уже оказывается, что «Русское помещичье и бение» есть аналогия страны, государства, державы, когда Онегин ерем барщиной старинной оброком легким заменяет, в этом ведь тоже есть некая общественная, если угодно, державная страна и так далее, и так далее. И... Здесь важно понять, что, скажем, когда они едят совершают свою, ну, скажем, в кавычках, государственную, общественную реформу, все окрестные помещики прекращают дружбу с ним, увидев в этом страшный вред и врасчётливый сосед, ну и так далее. То есть, понимаете, получается, что Заима отношения помещиков становится ну некоторые аналогии международных отношений, если угодно. Понимаете, то есть большая международная история разыгрывается на частном случае маленького имения. И здесь Пушкин, я бы сказал, даже не во всём оригинален. Дело в том, что Они и начинаются тогда, когда Пушкин ещё под большим обоянием французской культуры, когда он большой поклонник французской энциклопедии Дидро-Ламбера. А вот в этой энциклопедии, среди других статей, очень хорошо известных Пушкину, есть статья под названием политическая власть. Вещий дедро рассказывает о том, что международная история, большая история страны очень часто строится как история семейная, история отдельного человека. То есть дедро пишет о том, что короли, папы, великие исторические деятели живут по тем же законам, что и частные люди, а потому и история страны всегда тоже есть естественная история, аналогия того, что происходит в частной жизни человека. И приводит в пример беседу Генриха IV французского короля с подданными, которая происходит как беседа отца с детьми. то же самое и в русской истории. Ведь когда Пушкин рассказывает о том, как все друру прекратились с Онегиным, это несмотря на понятное преувеличение, можно полагать, скажем, аналогии континентальной блокады, в которую попадает Англия. во время наполеоновских войн. Все дружбу прекратили с ним, вот вам блестящая изоляция. Всё это другое о другом, но, тем не менее, так это и строится. И, может быть, единственный персонаж Онегина, кто живёт по другим законам, кто не поддерживает вот этой державной стороны отношений между людьми, является Татьяна. Вот мы помним, что с послушной куклой у дитя приготовляется шутя, к обычаю, к закону света, а вот Татьяна в куклу не играла. То есть она к этим отношениям сразу не готова и не имеет никакого отношения. А вот как раз её антипод в данном случае, Онегин, играет в наполеоновскую куклу, столбик с пуклою чугунный у него стоит на столе, и этим определяется его отношение к миру, к государству, к международным отношениям. То есть они противоположены с самого начала по характеру своего воспитания. И совершенно ясно, что роман не склеивается, не складывается. Они не Весьма многослойный рассказ. Он далеко не исчерпывается поверхностью того, о чём рассказывается. Об этом уже шла речь. Но вот возьмём самое его начало. Все его знают. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, и так далее, так думал молодой Повеса, летя в пыли над прочитавых. Вот для того, чтобы понять всю сложность Онегина, достаточно будет привести хотя бы этот пример. Ведь в этих строчках очень много заимствований из русской и мировой культуры. Ну, довольно хорошо известно, что строчка стоит отчасти на басне Крылова, в которой осёл был самых честных правил, что уже некоторым образом намекает на недалёкий ум дяди. Басня «Осёл и мужик» – это всё э, во всех комментариях мы находим, но вот что ещё интересного. Оказывается, в этих строчках мерцает Фауст. Но Фауст не тот, что сочинён Гёте, а легенда о Фаусте, древневековая легенда Германии. В конце 16 века Иоганн Шписс издал по-немецки легенду о докторе Фаусте. Чи радий чернок книжник, продав душу дьяволу. И это легенда, которая, кстати, стоит у Пушкина на книжной полке в его кабинете на моей. Хорошо знакомо по эту. И вот смысл начала немецкой легенды. у студента Фауста, который ещё ни в чём не грешен, не повинён, есть, оказывается, дядя, который в самом начале умирает. И Фауст мучится для того, чтобы вступить в наследство. Но, кажется, в отличие от Ани, он именно застаёт дядя в живом и наследует его дом. И дальше всё действие этой легендарной драмы разворачивается именно в доме этого благочестивого дяди, который наследует Фауст. Вот именно туда он вызывает чертей, именно там он ставит свои безбожные опыты и ведёт образ жизни невозможенный в той среде, в которой он существует. И в легенде буквально есть строчка о соседях Фауста. Все дружбу прекратили с ним это не только цитата из Онегина, это ещё и исходная ситуация немецкой средневековой легенды о Фаусте. То есть, оказывается, это один из многих-многих примеров. Оказывается, что они им вбирает в себя едва ли не всю европейскую, а может быть, и мировую культуру. Ну, достаточно сказать, что в Черновеках Фауста, например, упоминается Конфуций. который учит молодость и старость уважать. Достаточно сказать, что речь идёт о наполеоновских войнах, о шляфе Боливар, которая ведёт нас к латинской Америке или по тогдашней терминологии, к испанской Америке и так далее, и так далее. То есть роман оказывается энциклопедией далеко не только русской жизни. Это скорее зеркало культуры по срезу начала XIX века. И очень многое из античной мифологии, из средневековой истории мы получаем не прямо, а именно из Онегина, потому что он нам гораздо доступнее, чем в та великая культура на разных языках, которой пользуется Пушкин. Вот ещё один пример. В Онегине есть некое вставное действие под названием Альбом Онегина. Текст, который в этой строфе воспроизведён в черновиках Онегина дважды. И там есть, в частности, и такая строфа, которая как бы направлена на оправдание образа жизни Онегина. И вот там сказано, что происходит. Пыл их душняя осторожность, самолюбивая ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум любя простор теснит. И это вот как раз и есть позиция Онегина по отношению к свету и петербургскому, и уездному. И очень интересно наблюдать, как строится эта история. Откуда вдруг Онегин становится носителем ума, который теснит свет, в глупых современников, недалёких людей вокруг. И как только мы ставим этот вопрос, мы сразу приходим к русской истории. Пушкин хорошо знал много о том, не Гольцова, история Петра. У нас ещё пойдёт о нём речь. И вот там есть эпизод вражды между Петром Великим и адмиралом Тикиным, вице-президентом Морской коллегии. Не будем вдаваться в то, чем провинился Тикин перед Петром, там есть всё, начиная от участия в деле царевича Алексея и кончая в рабством на хлебных подрядах. Тикин фигура очень противоречива. и наряду с политическими провинностями у него есть и просто уголовные. Короче говоря, Пётр его сначала милует, потом сажает второй раз, и вот накануне казни этого Тикитино Пётр приходит к нему в тюрьму и спрашивает: "Зачем ты пошёл против меня? Чего тебе не хватало? Высокая должность, мой первый жало у не почёт ордена имене почему Петру хочется узнать причину этой вражды ихин ему отвечает дело в том что ум простор любит а около тебя ему было тесно вот причина по которой Кикин выступил против Петра. То есть не надо думать, что Пушкин здесь становится на сторону Кикина против государя. Нет. Здесь гораздо интереснее противостояние двух крупных исторических фигур, у каждой из которых своя правда. И вот правда хикино состоит в том, что ему нужна та самая свобода, которой на Руси не было, нет и ещё не скоро будет, если будет вообще. Вот это обстоятельство наполняет, казалось бы, простое неприятие Онегина его окружением опять-таки историческим, глубоким смыслом. И вот здесь действительно возникает русская история в самом концентрированном виде, разыгранная, на, казалось бы, в неисторических персонах. Очень часто Онегин построен на библейских мотивах. Ну вот, э-э, с времён школьной программы, которую мы проходили по литературе. Я знаю, что в Онегине очень часто предъявляются прекрасные пейзажные куски, и это трудно отрицать. Ну, например, он описывает Михайловское, и я помню, как мы Заучивали наизусть в школе, Но там и я свой след оставил, Там ветру в дар на тёмную ель Повесил звонкую свирель. И вот было представление О лесных массивах Михайловского, О ветре, о реке Сороти, Которая упоминается в той же строфе. А между тем, Смысл-то совсем не в этом. Смысл в том, что в одном из псалмов есть эпизод о вавилонском пленении избранного народа. И там поэты народа, сидя в пререках вавилонских, и не могут петь, потому что это не воля а поэты не могут петь в неволе. И этот так называемый плач на реках ворелонских, упоминаемый и упоминаемый в одном из писем Пушкина из тишинеува. И таким образом Михайловская история о том, что мы вещаем свою сирель, но ну, не арфу, э в древнюю, а свою русскую свирель, на русскую жеель это просто образ тихой воли, ссылки. А нам детям рассказывают о пейзажные лирики. Вот вам дистанция между значением Евгения Онегина и его восприятием даже в учебной программе. Вот это обстоятельство преследует каждого, кто более или менее внимательно читает Онегина и ищет некие связи текста с мировой культурой. Очень интересно следить за рассказом Пушкина о своём герое. Ну вот Онегин, первая главы. Он ведь, так сказать, полузнайка, он хранит молчание в важном споре, пока не выяснена фактическая сторона дела, и только тогда вмешивается в спор. Всё понятно. И вот казалось бы, так же легко проходит и стройки о его суждения о древности. Все хорошо помнят, это учили на изусть. бранил Гомер, Фиакрита, зато читал Адама Смита и был великий хоном, мог судить о том, как бы государство богатеет и так далее. Но вот бранил Гомера Фиакрита. А чего вдруг такая нелюбовь Пушкина к Пушкину в Гомеру и сладостному, пасторальному Фиакриту? Древние поэты о котором, казалось бы, у Онегина не могло быть никаких претензий. Их и нет, потому что вся строфа не об этом. История этой строфы возвращает нас от онегинских времён к 1809 году, когда с подачи реформатора Спиранского Александр I подписывал так называемый указ об экзаменах. Только что были созданы русские университеты, и по этому указу человек, который претендовал на высокую должность шестого класса и выше, коллегский асессор, должен был либо положить на стол диплом об окончании университета русского или зарубежного, или же сдать экзамен за курс университета. в этом указе было очень большое ущемление чиновничества выше шестого класса без университетского диплома ни шагу. И антагонистом Спиранского докрамиен, который полагал, что это невозможное требование, потому что надо знать своё дело, свои налоги или там, скажем, э свои э специальные знания в той или иной области, в войне, во флоте и так далее, а общеобразование не нужно. Вот две позиции. Пушкин очень хорошо знал всю эту историю экзаменную, потому что и сам служил после лицея. Вот, и он даже в путешествии в Азрум выявляет тонкости обращения чиновничества с этим указом, потому что на Кавказе, где не было университетов, этот указ не действовал. И ездили за карьерой на Кавказ. О чём он и пишет. Но что любопытно, Хромзин полагал, что достаточно знать уское дело вне университетских дипломов. И в одном из его пассажий направленных против Спиранского в записке о древней и новой России он прямо пишет: "Что же теперь получается? Значит, какой-нибудь э надзиратель в сумасшедшем доме имеющий классный чин должен узнать пифагорову фигуру или э свойства кислорода, а какой-нибудь маленький губернский чиновник теперь должен учить Гомера и Фиакрита. То есть, оказывается, Пушкин демонстрирует не просто знание этого указа Александра I, но и ещё и две позиции выявляются по поводу того, что должен знать чиновников, то есть как разделять русское просвещение среди чиновников и дворянских и и дворянских недрслей. И, кстати, Пушкин даже демонстрирует знание того, как чиновники обходили этот указ Александра Вот на Кавказе университета не было, и если ты выслужил на Кавказе несколько лет, то ты можешь получить чин 6 класса без экзамена и возвратиться в Россию. Вот это Пушкин знает. И вот всё это стоит за этими строчками бронил Гомера Феокрита. Нам-то кажется, что это просто момент э, онегинского невежества, а это остро актуальная ситуация. Они женская традиция живёт сегодня в самых разнообразных, иногда совершенно неожиданных формах. В истории романа в стихах исследователи отмечают некую прерывность, некую дискретность выхода отдельных глав к читателям. Ну вот первая глава была опубликована отдельной брошюрой в 1800 в 25 году мгновенно разошлась, стала предметом обсуждений. Последующая глава вышла позже, на год позже, на ещё следующая на полтора года и так далее, и так далее. То есть все те восемь глав традиционных, которые мы знаем, выходили на протяжении второй половины 20-х годов, начала 30-х. когда и было прервано всё это. И здесь возник очень интересный эффект. По выходе очередной главы остро заинтересованные читатели обсуждали каждую вышедшую песнь как отдельное произведение. И у них была полная возможность обращаться к автору беседовать с ним об этом, советовать. Ну вот, например, известно, что в одной из дворянских усадеб в Пушкино подошла ну, взрослая барышня и сказала: "Александр Сергеевич, ну для чего вы убили Ленского? Моя сестра сегодня всю ночь проплакала. Ну нельзя так". "А что бы вы сделали?" спросил Пушкин. Нет, я бы, конечно, поступил иначе. Я бы не стала убивать Ленского. Я бы, например, ранила Анидина, а Татьяна за ним бы ухаживала, они полюбили бы друг друга и кончилось бы свадьбой. То есть персонажи романа как бы жили рядом с читателями и вместе с ними. Ты, кстати, сказать, Пушкин ведь последовал совету барышни. Но только уже не введение Анигени, а в капитанской дочке, где на дуэли Греньов ранен и Маш за ним ухаживает, и кончается всё свадьбой. Ну, нельзя гарантировать, что это исполнение совета барышни, но тем не менее, может быть, какой-то составляющий этой истории и был разговор Пушкина. Сегодня то, о чём идёт речь, выражено в нашей культуре совершенно иначе. Речь идёт о больших телевизионных сериалах, ну, вроде Санта-Барбары, где тоже одно действие от другого отделено неким временем, и за это время Зритель что-то забывает, что-то ему врезается в память накрепко, идут обсуждения, и самое интересное, идут прогнозы, как будет развиваться действие. Это очень хорошо известно не только киноведам, но и всей публике, только вот никто не связывает это с традицией романа в стихах, с традицией Пушкина. который, собственно говоря, это всё и начал в нашей литературе. Дело ведь идёт о том, чтобы отделить один эпизод от другого каким-то реальным временем, в которое и виденное преображается, и то, что ещё предстоит увидеть, прогнозируется. То есть мир ду высоким искусством Пушкинского романа в стихах и, так сказать, Низким искусством телевизионного сериала возникает очень интересная перекличка, очень славные сходства, которые нуждаются, во-первых, в понимании, а во-вторых, и в дальнейшем осмыслении.